Глава третья. Старое и новое. И он окончил крестится, народ молчит. Вдруг прасола сердитым криком прорвала. «Эй вы, тетересонные! Паром! Живей, паром!» «Парома не докличишься до солнца! Перевозчики и днем-то трусу празднуют!»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 А все не быть ему против греха крестьянского. Опять Игнатий Прохоров не вытерпел, сказал. Клим плюнул. Эк, приспичило, кто с чем, А нашей галочке родные галченяточки всего милей. Ну, сказывай, что за великий грех? Крестьянский грех Аммирал вдовец по морям ходил, По морям ходил, корабли водил, Под очаковым бился с туркою, Наносил ему поражение И дала ему государыня Восемь тысяч душ в награждение. В той левочине, припеваючи, Доживает век амирал-вдовец, И вручает он умираючи Глебу старости золотой ларец. «Гой ты, староста!»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 И скоро поддававшийся как горю, так и радости, «Великий грех, великий грех!» — тоскливо вторил Клим. Площадка перед Волгой и Луною освещенная переменилась вдруг. Пропали люди гордые, с уверенной походкой, остались вохлаки. Досыто не едавшие, не хлебавшие, Которых вместо барина драть будет волосной, К которым голод стукнуться грозит, Засуха долгая, а тут еще жучок, Которым прасол выжига урезать цену хвалится, На их добычу трудную, смолу слезу вохладскую, Урежет, попрекнет.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 Туча надвигается, текли слова тягучие. Так песню отчеканили, Что сразу наши странники упомнили ее. Голодная Стоит мужик, колышется, Идет мужик, не дышится, С коры его распучила, Тоска беда,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 «Есть хочется», — сказал упалым голосом один мужик. Из пещура достал краюху «Ест». «Поют они без голосу, А слушать дрожь по волосу», — сказал другой мужик. И правда, что не голосом, Нутром свою голодную пропели в охлаки. Иной во время пения стал на ноги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 «Шутишь, брат!» «Так что ж переменилось?» «Закаркали голодную!» «Накликать голод хочется?» «Никак и впрямь ничто!» Клим как из пушки выпалил. У многих зачесались затылки, шепот слышится «никак и впрямь ничто!» «Пей, вахлочки, погуливай!» «Все ладно, все по-нашему!»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 Всех пристальней, всех радостней прослушал Гришу проф. Осклабился товарищам сказал победным голосом Мотайте-ка на ус. Так значит, и голодную теперь навеки по боку, Эй други, пой веселую! Клим радостно кричал. «Пошло толпой подхвачено, окрепи слово верное, трепаться! Нет змеи, не будет и змеенышей!» Клим Яковлев Игнатия опять ругнул. «Дурак же ты, чуть-чуть не подрались!» Дьячок рыдал над Гришею. «Создаст же Бог головушку! Недаром порывается в Москву, в университет. А влас его поглаживал: Дай Бог тебе и серебра, и золота, дай умную здоровую жену. Не надо мне ни серебра, ни золота, отдай Господь, чтоб землякам моим и каждому крестьянину жилось вольготно весело на всей святой Руси. Зардевшись, словно девушка сказал из сердца самого Григорий.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 «Не знаем. Так наказано нам из села, из Тискова, что будет, где появится Егорка Шутов, бить его. И бьем. Подъедут тисковцы, расскажут». «Удоволили?» — спросил старик, вернувшихся с погони молодцов. «Догнали, удоволили. Побег к Кузьме Демьянскому. Там, видно, переправиться за Волгу на норовит». «Чудной народ! Бьют сонного, за что про что не знаючи!» «Коли всем миром велено, бей, стало есть за что!» прикрикнул иностранников, «Не ветрогоны, тисковцы! Давно ли там десятого пароли? Ой, Егор!» «Ай, служба, должность подлая! Гнусь человек! Не бить его!»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 Ватрушки с творогом, гусятина. Прогнали тут гусей, три затомились. Мужик их нес под мышкой. Продай, помрут до да городу, купили ни за что. Как пьет мужик, толковано немало, А не всякому известно, как он ест. Жаднее на говядину, чем на вино бросается. Был тут непьющий каменщик, Так опьянел с гусятины. На что твое вино? Чу, слышен крик. Кто едет-то? Кто едет-то? Наклюнулась еще под спорье Шумному веселью вохлаков воз сеном приближается. Высоко на вазу сидит солдат овсянников, Верст за двадцать в окружности знакомый мужикам, И рядом с ним Устиньюшка, Сироточка-племянница, поддержка старика. Райком кормился дедушка, Москву да Кремль показывал. Вдруг инструмент испортился. «А капиталу нет?»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 Забраться-то забрался я, а как сойду, не ведаю, ведет. Небось, до города опять за полной пенсией. Да город-то сгорел. Сгорел? И по делам ему. Сгорел? Так я до Питера. Там все мои товарищи гуляют с полной пенсией. Там дело разберут. Чай по чугунке тронешься. Служивый посвистал. Недолго послужила ты народу православному чугунка бусурманская. Была ты нам люба, как от Москвы до Питера возила за три рублика. А коли семь-то рубликов платить, так черт с тобой. А ты ударь-ка в ложечки, сказал солдату староста. Народу подгулявшего, покуда тут достаточно, а воз дела поправятся. Орудуй живо, Клим. Влас Клима недолюбливал, а чуть делишко трудное, тотчас к нему Орудуй, и Клим, а Клим тому и рад. Спустили с воза дедушку. Солдат был хрупок на ноги, высок и тощ до крайности. На нем сюртук с медалями висел, как на шесте. Нельзя сказать, чтоб доброе лицо имел, особенно когда сводило старого. Черт чертом, Рот ощерится, глаза, что угольки. Солдат ударил в ложечки, Что было вплоть до берегу народу, Все сбегается. Ударил и запел. Солдатское Тошен свет, правды нет, Жизнь тошна, боль сильна.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 Смерти нет. Только трех матрён Да луку с Петром помяну добром. У луки с Петром табачку нюхнем, А у трех матрён провиант найдем. У первой матрёны Груздочки ядрёны, Матрёна вторая несёт кровая, У третьей водицы попью из ковша. Вода ключевая, а мера душа. Тошен свет. «Правды нет! Жизнь тошна, боль сильна!» Служивого задергала. Опершись на устиньюшку, он поднял ногу левую и стал ее раскачивать, как гирю на весу. Проделал тоже с правой, Ругнулся. Жизнь проклятая. И вдруг на обе стал. «Орудуй, Клим!» По-питерски Клим дело оборудовал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 Взглянул помощник лекаря, сказал второразрядные, по ним и пенсион. Солдат. Полного выдать не велено, сердце насквозь, не прострелено. Служивый всхлипнул, в ложечке хотел ударить, скорчило. Не будь при нем у стенюшки, упал бы старина. Клим. Солдат опять с прошением вершками раны смерили и оценили каждую чуть-чуть не в медный грош. Так мерил пристав следственный побои на подравшихся на рынке мужиках. Под правым глазом садина, величиной с двугривенной, в средине лба пробойна в целковый. Итого на рубль пятнадцать с деньгою побоев. Приравняем ли к побоищу базарному Войну под Севастополем, где лил солдатик кровь? Солдат. Только горами не двигали, А наряду ты как прыгали Зайцами, белками, дикими кошками — Там и простился я с ножками, С грохоту свисту оглох, С русского голоду чуть не подох. Клим. Ему бы в Питер надобно, До комитета раненых пеш до Москвы дотянется, А дальше как? Чугунка-то кусаться начала. Солдат. Важная барыня, гордая барыня, Ходит, змеёю шипит. Пустовом, пустовом, пустовом Русской деревни кричит. В рожу крестьянину фыркает, Давит, вечетку выркает, Скоро весь русский народ Чище метлы подметёт. Солдат слегка притопывал, И слышалось, как стукалась Сухая кость о кость. А Клим молчал, уж двинулся к служивому народ. Все дали по копеечке, по грошу, на тарелочках рублишка набрался.